Глава сорок Они причалили к пристани. Над головой высился новый город, отвесная гряда причудливой архитектуры. Здесь пролегал самый край помойного чуда, последние мгновения краткой божественности Шпата, в которой он так расточительно тратил накопленную черными железными богами мощь. Каменные формы застыли разветвленным дробным узором. Громадные павильоны нависали над обрывами, башни, словно пальцы окаменелой и ладони, вырастали из единого корневого строения. С балконов и верхних галерей на них посматривали любопытные лица. Но на улицах непривычное безлюдье. Множество здешних поселенцев приехало в Гвердон из завоеванных шмирой земель, из Маттаура и Севераста. Они уже видели как воюют ишмирские боги. Хорошо знают, что будет дальше, и укрываются, как могут. Только дураки до да святые открыто встанут против богов, когда они в гневе. Выбраться из лодки непросто. Уровень воды в гавани неестественно низок, и пришлось карабкаться по обросшей водорослями веревочной лестнице сбоку причала. Отхлынувшее море обнажило бесцветные бока волнолома где кишели моллюски и пузырились алхимические отходы. Морские птицы слетались на нежданную поживу, верещали и галдели. В курлы чая Элодора распознала обрывки молитвы облачной роженицы. Боги уже близко. Все, кто здесь, под угрозой. «Идем!» Кари повела Барсетку и Элодору по причалам в сторону Волнолома. Даже спустя месяцы исследований, познания Эладоры в топографии нового города по большей части туманны. Поэтому она не сразу сообразила, что они высадились неподалеку от улицы Семираковин. Старый дом Карина несколько уровней выше. Но его отделяла от них всего одна улица. «Стойте!» – закричал Альдрос. Он на четвереньках выкарабкался из лодки и теперь спешил за ними. — Вам придется пройти с нами на мыс королевы. Вы по-прежнему взяты под стражу. — Непременно, — согласилась Карри. — Валяйте, арестовывайте меня. Она дотронулась до камня на волноломе, и он разошелся, как мокрая бумага, плавно растягиваясь, пока не образовался вход. Барсетка с Эладорой вошли следом за ней. Засмыкающимся смыкающимся проемом помахал помахала рукой, извиняясь. Проход, открытый Кари вел к лестничному колодцу. Кари глянула на узкие витые ступени, спускавшиеся во тьму. «Да ну нахер!» — сказала она. «Поговорим тут!» Она присела на низкую ступеньку, прислонила голову к каменной стене. «Эй!» — сказала она камню. «Я снова здесь!» На вид она уже казалась сильнее, напитываясь жизненными соками нового города. Эллодори отовсюду слышался звук, похожий на льющуюся воду. Она не знала, то ли так шумят улицы наверху, то ли море с отливом уходит из глубинных туннелей. Или же так, где-нибудь в отделенном отсеке, бьется каменное сердце. «Уровень воды падает. Вся бухта осушается». Кари говорила немного отстраненно, будто слушала собеседников полуха. «Сука, сука, сука!» — зашептала она под нос. «Что там происходит?» Страх Эладоры заранее предоставил ей перечень возможных ужасов. «Твою же мать!» Этой ночью улицы Мойки, похоже, вымерли. Тем не менее, если кто пялился в дверные глазки или с верхних окон, обсевших улицу многоэтажек, то наверняка посчитал эту парочку странной. Мертвец и колдунья торопливо шагали по тротуару. У обоих нелегкая ноша. Меч эревешичий, пристегнутый у Йораса за спиной, казалось, извивался, выкручивался, буравил позвоночник и ребра. Рамигас с кряхтением волокла свою сумку и толстый журнал чародейских заметок. Йорос предложил помощь, но получил отказ. Мы скоро с тобой распрощаемся, сказала она. Как только дойдем до вдовьих ворот, я отправлюсь на запад, а ты на север. На север. То есть к лагерю хаитянцев. На запад. То есть на запад. Подальше от Ишмирского флота вторжения, пересекавшего покоренное море. Подальше от гневных богов. Где-то на замковом холме жалобно выла сирена, оповещая о комендантском часе. Поезда не ходили. Извозчика не поймать во всем городе. Улицы пустынны в предчувствии шторма. Самый простой маршрут до вдовьих ворот – это идти себе через мойку, пока не пересечешь улицу Сострадания, а потом двинуться на север по бульвару под Виадуком. Но улица Сострадания, как и площадь мужества, в ожидании атаки превратились в оборонные форпосты. И ни Рамигос, ни Йоросу нечего будет ответить, если их остановят. Поэтому они заложили крюк к подножию замкового холма. Каменистый склон за века стал особым, вертикально расположенным городом, районом крутых лестниц и узких площадок под сенью здания парламента. Здесь легко пробраться незамеченными. Рамигас, кажется, единственное живое создание во всей мойке а бормотал бормотала указание, указания что ему говорить когда доберется до лагеря он уже уяснил что существует замысловатая сеть тайных интриг и договоренностей но разобраться в ней превыше его способностей он просто молча слушал помогая немолодой женщине взбираться по ступеням что поднимались от мойки на скалистые высоты замкового холма когда доберешься туда не расслабляйся Не позволяй никому брать меч, пока не найдешь наследника и не отдашь ему лично в руки. Рака своего узнает. Следи за...» Рамигас цокнула языком, потом покачала головой, решив не облекать в слова последнюю мысль. «Я никому из ваших не желала зла. Никак не предполагала, что из-за меня может пролиться кровь. Чур меня!» Она сложила ладонь в любопытный знак. Ее расчел, что сюда примешан какой-то чародейский зарок. Ее беспокойство о кровопролитии выходило за грань обычного чувства вины. Он сомневался, что те, с кем она вступала в сговор, испытывают то же самое. У мертвых нет чувств, какими наделены живые. В хайте жизнь коротка, и в результате недомыслия и страстей часто впадает в дикие крайности, Империя же зиждется на хладнокровном подчинении обычаям и стальном хребте дисциплины. Пройдя великое множество ступеней, но пока только на полпути к вершине замкового холма, Рамигас попросила остановиться. Она вынула из-под пальто свои божественные бусы и вгляделась в их знаки. «Ну вот!» — она выпрямилась, повернувшись к югу. Над городом зазвенела пушечная пальба. Выстрелы уносились в сторону моря. Вспышки загорались прямо над ними на замковом холме. Затем со стороны порта ответил огнем мыс королевы Могучей канонадой, от которой затряслась земля. И земля продолжала дрожать, даже когда пушки Гвердона смолкли. Загудел нарастающий раскатистый шум, обширнее, чем само небо. Такой протяженный что нельзя было отличить источник грохота от его эха. Весь горизонт зашелся ревом. Йорос видел в темноте. Живые так не могли. Они ни о чем не имели понятия, кроме ужасного шума. А он смотрел. Как из городской гавани утекала вода. Отодвигалась белая линия прибоя. Мачты пришвартованных кораблей валились, как срубленные деревья скрываясь из вида за товарными складами. С убыванием воды вязли выли громадные сухогрузы. Море отступало от берега по всей ширине бухты. Темная стена, зловещая, необъятная, вставала, росла над заливом, приливная волна выше всех башен. Давным-давно Ишмира покорила моря. И теперь море вступало в войну на стороне праведного царства. Когда этот невиданный горб перекатился через остров Сорокопутов, то не разбился, не рухнул. Вместо этого волна поделилась надвое, потом опять, дробясь снова и снова. Уже не одна стена воды, а дюжина валов, Дюжина непомерных водяных рук по образу кракена. И на гребне у каждой восседал. Мчался громадный чудовищный боевой корабль. Уродливые посудины с молельнями на борту. С торчащими со всех сторон божественными реликвиями. Эти суда никогда не пересекали смертные воды. Порождение кракенов из бескрайнего океана по ту сторону от Ишмиры. Первое щупальце обрушилось на гавань, как лезвие прорезало порт, заливая пирсы каскадом водных потоков. Еще два, три или больше изогнулись вокруг мыса королевы. Потом эти щупальца опали, растеклись, садив в себя боевые корабли. Одно безобразное судно грохнулось с самого верха крепости на площадку внутреннего двора. Наступающий океан выпрастывал новые щупальца волны. Они вскидывались над доками, над мойкой, изгибались дугой прямо над черепом Йороса. Снизу он разглядел киль одного из шмирского корабля, несшегося на волне, расслышал вопли святых и отродий на борту. Щупальцы вытянулось вровень с плоской вершиной замкового холма, и боевой корабль пропахал землю, зависая над краем обрыва. Сверху грянула мутная жижа. Ее втолкал Рамигас в ближайшую нишу под лестницей. Бритвенно острые струи воды изорвали его мундир и глубоко пробороздили кости. Но он вынесет их удар несравнимо легче любого смертного существа. Лестница превратилась в водопад. Рамигас что-то кричала. Видимо, скандировала заклинание. Но даже в считанных дюймах от ее лица черепу Йораса ничего не было слышно. Мир раскололи шесть новых столкновений стихии. Шесть новых волн обрушилось на сушу. И где бы ни приземлялась волна, после нее оставался корабль с командой истронутых богом чудовищ и фанатичных жрецов. «Уходим вниз!» — кричал Рамигас. «В туннеле, В туннеле. С невероятной скоростью налетел визгливый шторм. Тучи вскипали среди ночной мглы. Это пронзали под небесье боевые святые. Слабенькие гвердонские боги могли в лучшем случае один раз громыхнуть с небес. Боги и шмиры осияны верховным умуром, а тот повелевал снопами и визанками молний. Ночное небо разверзлось сотней обманных рассветов. Боги разили укрепления и пушечные позиции по всему городу. Одна молния ударила в лестницу, и сотрясение швырнуло его через край. Он плюхнулся в разлив потока, и течение подхватило его. Улицы мойки обратились в быстротечные реки, перебой спешащие к морю. Вода несла не один его труп. Повсюду покойники. Пляшут вокруг и под боком, пока его затягивает исполинский водоворот, который раньше был гвердоном. Карельон положила руку на камень. Скорее ради опоры, а не волшебной связи со шпатом. Голос сестры дрожал, пока она передавала открывшиеся видения. Дюжины шмирских кораблей. Прилив. Приливные волны, как щупальца, несут их вглубь суши. Далеко от морского берега. Высаживают их на мойку. На замковый холм. Там святые и. Мать твою! Дозору хана! Мы с королевой обложили. В порту у причалов их тоже полно. Укрепленные лагеря на площади мужества смыло совсем. Кажется, сейчас бьются у церкви хранителей и на долу блестки. перво они будут стараться взять храмы, сказала Эладора, вспоминая летучки с адмиралом Вермеилом. При захвате других земель в ходе Божьей войны главной целью любых нападавших были храмы противника, святилища и местные святые. Главное – воспрепятствовать богам собрать себя воедино. «Жив сейчас, адмирал, или погиб?» – задумалась она. Замолчали пушки наверху, у парламента. Она вспомнила, что сотворенная из эмлина тварь вторглась в эфирную сеть, А ведь в штабе командования при парламенте тоже стоял эфирограф. Паук мог преодолеть устаревшие парламентские обереги и в долю секунды скакнуть с острова чуткий прямо к сердцу правительства. Если Элодора правильно рассуждает, то Келкин, Вермейл и прочий чрезвычайный комитет уже мертвы, а город обезглавлен, лишен руководства. Мучительно напрягшись, Каря оторвалась от видений. Тебе надо бежать, Эл. Мне не уйти. А ты справишься. Выбирайся из города. Все как один советуют ей бежать. Рамигас, Крыс, а теперь еще и Кари. Советуют уйти от опасности, отвернуться. Она отвергла даренную святость. И она не мастер чародейских искусств. Она не солдат, не полководец, не святая и не шпионка. Какая же роль во всем этом предназначена ей? Она покачала головой, не зная, есть ли на это ответ. — Будем прятаться. Идем вниз? — спросила Барсетка, пряча лицо в ладонях при этой мысли. — По-моему, крыс так и планировал. Под городом есть места, где даже ишмирские боги нас не найдут. — Да ну нахер! — сказала Кари. Мы должны остановить их вторжение. Не то оно превратится в резню. Опять. Нужно добыть оружие. Оно было на отповеди, но она затонула. Еще два колокола засыпало толстым слоем алхимического дерьма. А теперь крыс жалуется на хаитянских солдат в своих сраных упырьях туннелях. Эладора едва не пояснила. Рамигас нашла эти бомбы и продала их местоположение Хайту. Но прикусила язык. «Коррельон не стоит об этом знать. А то, чего доброго, порежет кого-нибудь с досады». Кари щелкнула пальцами. «Вот они, козлы костяные. Хаитяне приперлись за бомбами. Солдаты ломают саркофаг над колоколами. Но там полно разной алхим заразы, поэтому им приходится осторожно колупать по кусочку». А я-то могу менять форму камня. Мы быстренько туда проберемся, стащим их первей тех и пустим в ход. Бдыщ! Нет, — тихо сказала Эладора. Что нет? — рявкнула Кари. Она аж вскочила. Есть что еще предложить? Раз ты остаешься, тогда дерись, ясно? Или побежишь к своему сраному Эфрокелкину? Келкину. Будешь доклады строчить, пока флот принимает бой. Уж я-то, блин, знаю, чем старый хрыч тебе на это ответит. Они, Эл, своими указиками отпишут и шмирцам новый город, мойку и половину нижних кварталов. Точно так же, как раньше. Богатеев будут охранять, а остальных хоть перевешай, не жалко. Я давно прощелкала их мерзкие мыслишки, Эл. Сколько я защищала Новый город, вообще в одну харю. Кари, ус успокойся, выговорила Эладора. Мне надо подумать. Нет времени думать. Надо бомбы забирать. Они же еще не доделаны были. Это просто сломанные колокола. Из колокола башни закона алхимики сворганили оружие за неделю, выпалила Кари. Она мерила лестничную площадку шагами, не выпуская из руки краденный нож. Не могла усидеть на месте, охваченная жаждой действовать, жаждой вытворить какую-нибудь глупость. — А целая летейная у тебя что, в кармане лежит? Полная самых секретных разработок алхимиков? Тех, которым ты на башку уронила весь новый город? Кари сверкнула глазами, но ничего не ответила. И даже если у нас все получится, что это даст? Убьет ишмирских богов. Вот что. Чтобы создать условия, необходимые для гибели одного бога, Ромигас изобрела целую машину на чутком. Бомбы не решат всех проблем. Все произведенные расчеты основаны на долине Грены. Но ведь долину и выбрали для испытаний. Потому что там сложилась идеальная обстановка. «Божья срань! И что нам теперь делать?» «Лететь сломя голову принесёт мало пользы». «Нет, давай лучше сядем и почитаем книжку про то, какая ты самая умная. Вот уж до хера пользы будет!» Барсетка неуютно поежилась. «Хранители сильнее, чем были. У них появились свои святые. Гвердон перестал быть безбожным. Не скажу, что меня тянет жить под крылом хранителей. Но уж лучше они, чем ишмира. А теперь, когда у нас есть король, может, все будет не так уж и скверно?» «Священному холму пришла задница», — уверенно заявила Кари. «Если они первым делом занимают храмы и церкви, то не откладывая нагрянут к хранителям». Лицо прорезала свирепая ухмылка. «Добро пожаловать в святые, тетя Сильва! Бьюсь об заклад! Из твоей долбанной черепушки получатся милые мощи!» «Коалиция! Союз!» — думала Эладора. «Церковные святые маршируют в бой в едином кулаке с городским дозором и военным флотом при поддержке алхимического оружия. И Теревант у нее в долгу. Может...» В виде ответной любезности позовет на помощь хаитянские силы, Будем отбиваться. Как еще-то? Она сползла по стене, прижала руки к ушам, чтобы отделаться от шума бомбардировки. Сейчас она слышала только стук собственной крови. Какая часть вражьего флота успела высадиться? Двенадцать кораблей, лишь малая талика и Шмирской армады. Когда погибал Маттаур. На поле выходили аватары, боги воплощались в наиболее полных обличиях, какие могли принять в смертном мире. Несмотря на все погромные разрушения, там, снаружи, всего лишь проверочный натиск, разведка боем, и шмира выжидает, или на данный момент у них нет больше свободных сил. Разведсводки сходились на том, что и шмирцы собирались напасть на Лирикс. По непонятным причинам они сменили курс. «Какой-то шпион донес о том, что Гвердон более уязвим, чем казалось», предположила она. «Если это правда, то тогда перед ними только первая волна. Будут новые корабли. Новые святые». Такое ощущение, будто она читает историческую книгу, от далеких и не связанных с нею событиях со списками численности войск и характеристиками примененных чудес падение гвердона критический пересмотр с раскрытием внутренних противоречий и роли семьи таев в политике она понятия не имела кто одержит верх в текущем конфликте между войсками и шмиры и совместной коалицией дозора святых хранителей и батальонов из хайта но сознавала одно. В любом случае победа не будет окончательной. У Ишмиры великое множество флотилий. У Хайта бессмертная нежить. Удержать Гвердон за собой победителю не позволят. Ни за что, пока в городе есть лакомые трофеи. Такие, как наработки алхимиков или захороненные божьи бомбы. Непременно будет контрнаступление. А потом еще и еще. Успешный отпор вторжению не закончит войну. Думай, думай. Думай, пока святые швыряются по небу молниями. Думай, пока в гул канонады вступает треск винтовок в приморских кварталах. Думай, пока город скрипит и стонет под тяжестью нахлынувших вод. Барсетка опустилась рядом с ней на колени. — Мисс! «Мы идем к владыке-крысу. Упыри собираются внизу. Он зовет к себе корельон. Вы пойдете?» Элладора снова покачала головой. Она забыла, как разговаривать. Карри помедлила. «Эл, у меня куча знакомых контрабандистов. Шпат говорит, что этой ночью они уплывают. У них на берегу спрятано судно». Это лучшая возможность выбраться в безопасное место, если ты согласна. Будут новые волны вторжения, новые боги. Она встала. Платка не было, поэтому вытерла нос об рукав. — Я пойду к Келкину, — тихо сказала она. Кай разочарованно сникла. — Ну, е, моё Эл! — У меня... У меня появилась наметка одной идеи. В теории. Упырица просияла. И господин Келкин будет знать, что делать. Господину Келкину, пробормотала Эладора, моя идея здорово не понравится.